Глава 30. Тереза Холт. 19 сентября, 9.00. Прошло два дня, всего лишь два, с момента моей встречи с Крайтонами на их территории, когда Байрон вновь дал знать о себе. Естественно, я догадывалась, что он так просто от меня не отцепится, раз уж он едва ли не насильно закрепил меня ведущим дизайнером его проекта. Однако проявление напора с его стороны оказалось слишком стремительным. Основные обязанности дизайнера-проектировщика я выполнила. Сейчас должен был начаться период закупок материалов, так что все прочие вопросы мы вполне могли решить дистанционно и даже с не наверняка занятым по горло своим бизнесом Байроном, а с его женой. Но, очевидно, у моего оппонента были другие планы касательно его сотрудничества с фирмой «Шотем». Байрон Крайтон решил заказать дизайнерский проект для основного дома, того самого трёхэтажного дворца из коричневого бруса, который я видела со стороны, когда осматривала гостевой дом. Он даже успел сбросить Аллану план дома. Аллан, естественно, едва не плакал от счастья, сообщая мне радостную новость о том, что нам подкатил самый крупный и дорогостоящий проект за всю историю существования «Шотем». «480 квадратных метров должны быть оформлены ВИП-вариантом». У меня колотилось сердце. алан буквально всунул в мои руки документацию этого проекта. Крайтон настаивал на том, чтобы и этим проектом занялась именно я. Настаивал, значит, говорил, что если не я, тогда никто из нашей фирмы этот проект не получит. И, очевидно, на случай моего отказа приберег для алана непрозрачный намек на то, что отказ возможен только в случае отсутствия у Паса боязни перед местью со стороны неудовлетворенного заказчика. Этот проект обещал пополнить бюджет Шатем на баснословные 400-500 тысяч долларов или, в случае неудачи, разорить фирму Алана Паса окончательно и бесповоротно. Возьму этот проект, и Алан разорен. Не возьму этот проект, и Алан разорен. Выбор есть всегда. Склоня голову, судорожно вздрагивая при мыслях о том, что своим прошлым подставляю ничего не подозревающего, хорошего человека, неоднократно протягивающего мне руку помощи, этой ночью я сидела над папкой с распечатанным первым наброском проекта, которому я знала наперёд. Не суждена реализация, только уничтожение. Проект был прекрасен. Это ведь я. Даже предсказанное мне поражение не заставит меня отказаться от боя. «Если быть поражённым, тогда лишь в бою, не в бегстве». «Дум спиро, спэро». «Пока живу, надеюсь». Дверь мне открыла Августа, не Байрон. От этого малозначимого факта, казалось бы, мне должно было хотя бы немного полегчать. Но от вида улыбающейся, смуглой красавицы мне вдруг стало ещё более тошно. «Тереза, мы вас очень сильно ждали». Довольная улыбка молодой женщины растягивалась всё шире. «Вы меня так поразили продуманностью и одновременно элегантностью проекта гостевого дома, что у меня уже коленки трясутся от желания увидеть, что же вы наколдуете в проекте этого дома». Смеясь, она отступила от двери, пропуская меня внутрь дома. «Прошу вас, не разувайтесь. Всё равно сегодня день мойки полов». Посмотрев на мои строгие туфли на высоком каблуке, замахала руками миссис Крайтон. Сегодня я надела тёмно-синий костюм с белоснежной рубашкой и классические туфли. Волосы я не стала собирать в хвост, решив, что распущенные локоны будут отвлекать от лица. Я предумышленно пыталась замаскировать свои эмоции всевозможными уловками, не зная, какие конкретно чувства обуяют меня во время данной встречи, но догадываюсь, что они в любом случае будут являться невыгодными для моего положения, которое я обозначила бы словами «загнанный в угол зверь». «Прошу, подождите меня на кухне!» Проведя меня в роскошную гостиную, Августа указала рукой в сторону кухни, точное расположение которой я прекрасно знала по изученному мной накануне проекту дома. Я не заставлю себя долго ждать, буквально пару минуточек. Так и не сказав за всё время нашей встречи ни слова, я молча направилась в сторону кухни, оставив миссис Крайтон позади себя. Лишь спустя несколько секунд я услышала, что каблуки зацокали в противоположном от меня направлении. И спохватилась. Не была ли я груба в своём молчании? Да наплевать. Однако раз она не сразу отправилась по своим делам, значит, некоторое время сверлила взглядом мою спину. Что её могло заинтересовать во мне? Как только я вошла на кухню, в моей сумочке вдруг зазвонил мобильный. Так что я не успела по достоинству оценить не кухонный гарнитур, из белоснежного массива, ни его роскошное каменное покрытие, ни выгодное освещение. Поспешно положив папку с первичными эскизами на столешницу, я ловко отыскала в своей сумочке телефон и, увидев номер входящего вызова, замерла. Звонили из школы, учительница Берека. Прежде миссис фокс Фокскасл никогда мне не звонила. «Слушаю», — сглотнув ком напряжение, наконец ответила на звонок я. «Миссис Холт, доброе утро». С вами говорит Ванда Фокскасл, классный руководитель вашего сына. «Доброе утро, миссис Фокскасл. Что-то случилось?» Не скрывая напряжения в голосе, решила сразу уточнить я. «Не переживайте, всё в полном порядке. Бэрк чудесный мальчик. Я звоню вам по поводу обхода семей. Классные руководители первых классов посещают семьи своих учеников для сближения с родителями и детьми. Я хотела у вас узнать, возможно ли встреча с вами, скажем... «27 сентября, около двух часов дня». «Не уверена», — нахмурилась я, глядя на внушительную папку с проектом, в этот момент лежащую прямо передо мной. «В ближайшее время у меня будет много дневной работы, чего будет стоить лишь закупка отделочных материалов для гостевого дома, а ещё проработка нового проекта. Может быть, вам будет удобнее вечером, скажем, в семь или в восемь часов?» «Эмм... Я обычно обхожу семьи днём, но...» «В принципе, можем перенести нашу встречу на 8 часов вечера. Но запланируем её не на 27 число, а, скажем, на 1 октября. У меня в этот день как раз свободный час имеется. Как вам такой вариант?» «Да, отлично. Я помечаю в своём блокноте. 1 октября, 8 часов вечера. Встреча с классным руководителем». Задумчиво бубнила я, отмечая детали в календаре своего датированного ежедневника. «Тереза, знаю, вам наверняка не раз подобное говорили, но всё же я вам скажу». Едва не срываясь на откровенный смех, звучал мелодичный голос Ванда Фокскасл в трубке моего мобильного, вплотную приложенного к уху. «У вас просто чудесный сын!» Сегодня Берек заступился за девочку со словами. «Нельзя обижать будущих мам каких-то неизвестных детей». Услышав эти слова, я не выдержала и брызнула откровенным смехом. «Что, так и сказал?» «Слово в слово!» — уже вовсю заливалась смехом колокольчиком моя собеседница. «Но «Ну, это ведь мой ребёнок, так что от него можно ожидать подобных выражений». Горделиво констатировал я, что уже в следующую секунду мне самой в себе не очень понравилось. «Спасибо за звонок, миссис Фокскасл. Буду ожидать вас 1 октября в 8.00. Я обязательно приду», — продолжала улыбаться женщина по другую сторону телефонной трубки. «Хорошего вам дня!» «И вам всего хорошего», — подвела черту я, после чего первой прервала звонок. Не отдавая себе отчёта, я продолжала улыбаться, вкладывая телефон обратно в сумочку. Уже спустя секунду я оценю свою едва уловимую улыбку как глупость, потому что именно в этот момент в кухню вошла чита Крайтон и застала меня с счастливым выражением лица, которое никак не подходило той ситуации и тому месту, в котором я сейчас находилась. Однако Августа, очевидно подозревающий о махинациях Байрона с дизайнерскими проектами гораздо меньше, чем я, мгновенно завлыбалась мне в ответ. «Простите, мы краем уха услышали ваш разговор. У вас есть ребёнок? Уже ходит в школу?» «Он не может ходить в школу, ведь ещё шесть лет назад никакого ребёнка не было». Неожиданно подал голос Байрон, и я впервые в процессе всех наших встреч уловила в его голосе отчётливую жёсткость. Хотя ещё большую жёсткость в его исполнении я уже слышала, когда он, не зная о моём присутствии, доходчиво доносил Аллану по громкой связи свою позицию относительно моей кандидатуры. «Так вы знакомы?» Глаза Августа округлились. Её тон прозвучал максимально удивлённо, а её тонкие ладони едва не соединились в хлопке. Значит, она не в курсе того, что я была последней девушкой в холостой жизни её мужа. «Ну, конечно, она не в курсе. Если бы она знала, разве она позволила бы заниматься оформлением её квадратных метров особи, которая спала с мистером Крайтоном?» «Конечно, не позволила бы. Конечно. Конечно. Вот она Эта находящаяся в неведении женщина должна узнать о нашей с Байроном прошлой связи, и проект закроется, не успев начаться. Ответ всегда был на поверхности. Шах и мат, Крайтон». «Как ты объяснишь своё поведение жене? Скажешь ей что-то вроде... «Любимая, я всего лишь хотел чтобы ты спала в обустроенной Терезой спальне и мылась выбранной ею ванной. Ты сказал, что шесть лет назад у Терезы не было ребёнка. Получается, что вы знакомы так давно?» Продолжала восклицать Августа. «А я и не знала. Почему никто из вас мне не рассказал об этом?» Наивным взглядом уставилась сначала на Байрона, а затем на меня миссис Логика. «Миссис Крайтон...» Решила начать я, так как более выгодного момента придумать было просто невозможно. Тем более с учётом того, что у меня был шанс завершить эту партию с неопровержимой победой на глазах у Байрона. Но моя собеседница неожиданно оборвала меня ещё более громким восклицанием. «Как вы меня назвали?» От столь эмоционально прозвучавшего вопроса меня закололо в кончиках пальцев. «Я что-то сказала или сделала не так?» «Она назвала тебя миссис Крайтон», — самодовольно ухмыльнулся Байрон. «Скажите, Тереза, на кого больше похожи наши с Байроном дети? На меня или на моего мужа?» «Я не понимала, при чем здесь». «Что ж, думаю, что больше на вас?» — совершенно растерянным тоном дала ответ я. «И это логично, ведь их родила я, а не мой брат». С этими словами Августа покровительственно положила свою руку на высокое плечо Байрона. И здесь меня словно громом поразило отчетливое воспоминание из прошлого. Байрон показывал мне фотографию, на которой запечатлены его сестра и двухлетняя племянница, и называет их имена Августа и Гера. Как я могла не узнать в этой загоревшей пышноволосой женщине ту коротко стриженную выкрашенную в карамельный цвет молодую мать? Она ведь очень сильно была похожа на ту красавицу с фото. Продолжая смотреть на брата и сестру Крайтон, Неприкрыто растерянным взглядом, их обоих мое потрясение явно повеселило, как я это оценила позже. Я не заметила, как в комнату вошел высокий мужчина. Не намного старше Августы, может быть, года на три. Он был в деловом черном костюме, застегнутом на все пуговицы, с кейсом в левой руке, а вправо он держал белоснежную чашку, которую он вскоре опустил рядом с моей папкой, лежащей на каменной столешнице. Незнакомец не являлся особенным красавчиком, но в нём прослеживался особенный южный шарм с муглокожей, темноволосой, темноглазый и очень высокий, выше даже Байрона, превышающего меня в росте почти на целую голову. «Тереза, познакомьтесь, это мой муж Марк Дженкин», представила нас Августа, и уже спустя пару секунд я пожала крепкую руку мистера Дженкина. «И, соответственно, я официально являюсь миссис Дженкин, «Счастливой женой успешного банкира». Горделиво положила свою руку на плечо мужа Августа. «Дорогой, представляешь, Тереза решила, будто я жена Байрона». «И вправду смешно», — заулыбался в ответ мужчина, уже отпустив мою руку. «Разве по хорхе незаметно, что он мой сын?» Заигрывающе подмигнул своей жене Марк. «Прошу тебя, дорогая, не задерживайся. Я буду ждать тебя в машине». Не успел Марк выйти за пределы кухни, как Августа вновь всецело сосредоточила своё внимание на мне. Мать Марка испанка, отсюда и имя для сына, Хорхе. Для чего-то вдруг решила просветить меня она, что лишь ещё больше продолжала вгонять меня в дискомфорт. И потом я не идиотка, чтобы подцепить мужчину наподобие Байрона. Это что, случайное совпадение? Или она знает всю подноготную нашей с Байроном истории? Ей мать рассказала? Или Байрон сам всё слил? Ну да, я идиотка. Я повелась на чары её брата-красавца-мерзавца. Но я не позволю себя унижать. Тем более образом, подразумевающим нападение из-под тяжка. Да уж, только идиотка могла бы повестись на вашего брата. Сквозь зубы процедила я, но мои слова Августа неожиданно приняла не за уверенное отражение удара или откровенное нападение, а за чистый сарказм во имя поддержания общего веселья. Засмеявшись ещё сильнее, Августа хлопнула Байрона по плечу. Я поняла, что упустила момент. Я не увидела, как среагировал на мои слова сам Байрон. Сейчас же на его лице была застывшая маска с непонятной эмоцией, которую невозможно было хоть как-то трактовать, что немного сбивало с толку. «Я ведь говорила тебе, младший, что ты отталкивающий персонаж для женщин». В ответ на моё замечание ещё громче засмеялась Августа. «Тереза, представьте себе, но помимо того, что этот красавец не женат на мне, он в принципе ни на ком не женат. Он заботливый дядя, внимательный сын и душевный брат. Но он всё никак не женится. Хотя лично для меня это неудивительно. Ведь наш Байрон никогда не был склонен к семейной жизни, с головы ушёл в бизнес. Так что можете ловить момент». Заговорщицким тоном заключила старшая, единственная, я вспомнила это, сестра Крайтона при этом возмутительно-недвусмысленно подмигнув мне. «Нет, спасибо, я состою в счастливом браке». Неожиданно даже для себя самой, совершенно уверенным, слегка насмешливым тоном отозвалась я. Но в следующую секунду, встретившийся взглядом, состоящим справа от Августы Байроном, отвела глаза в сторону. «Я не умею врать, глядя в глаза собеседнику. Моё достоинство — мой бич». Августа ретировалась вслед за своим мужем, Так что дизайнерский проект мне предстояло обсуждать не с вымышленной миссис Крайтон, а с мистером Крайтоном лично. Хозяйки в его доме не было. Сидя на краю глубокого кресла напротив рабочего стола Крайтона, за противоположной стороной которого он восседал в своём рабочем кресле, внимательно наблюдая за движением моих рук, я размышляла совершенно о сторонних вещах. Кабинет хозяина дома, в котором мы сейчас находились, как и женскую гардеробную комнату, Я всё ещё не продумывала, считая правильным для начала обсудить конкретно эти комнаты с их владельцами. Но, по-видимому, обе комнаты в итоге придётся обсудить именно с Байроном. Ещё я непроизвольно думала о призрачных причинах, по которым помолвка Крайтона с загадочной дочерью венецианского банкира, ради которого он меня покинул, могла сорваться. Не состоялась ли она по той же причине, по которой не состоялась моя личная жизнь? Или, быть может, свадьба всё же была? Но брак распался после того, как итальянка поняла, за кого она вышла замуж. «Вот это замечательно!» Прерывав мои спутанные мысли, Байрон взял со стола эскиз, на котором была изображена прихожая комната. «Я до сих пор не видела ваш дом изнутри, поэтому я рисовала по наитию. Это хорошо. Совсем не похоже на то, что я имею сейчас. Сейчас у вас тоже не так уж и плохо всё обставлено. Заметила я». Слабая от оттого жалкой попытки отговорить Крайтона от идеи полностью изменить внутренности этого дома. То есть отговорить его от этого катастрофически для меня, масштабного проекта. «Ты не находишь текущий дизайн слишком помпезным?» Я понимала, о чём он говорит, потому как я находила увиденной мной внутренности этого дома именно помпезными, и именно с приставкой «слишком». Хрустальные люстры, зеркальные мозаики, сусальное золото, И это только то, что я успел увидеть в промежутке между прихожей, гостиной и кухней. Но в этой помпезности тоже что-то есть. Пожалуй, плечами я, прекрасно понимая, что мои слова ни на йоту не совпадают с моим реальным мнением. «Не верю в то, что ты действительно так считаешь». Отложив эскиз прихожей, он взялся за эскиз одной из гостевых комнат. «Мне больше нравится твое видение. Это только наброски». Нервно заморгала я, наблюдая за тем, с каким вниманием он изучает каждый мой рисунок. Что ж, это замечательные наброски. Мне в них всё нравится. Но ты ещё не всё посмотрел. И тем не менее, с какой комнаты начнём обсуждение? Подобного вопроса я не ожидала. Я считала, что он будет командовать, самостоятельно указывая мне на комнаты в разброс, критиковать моё видение, навязывать своё, как это всегда и бывает с заказчиками. «О, oh, ну, я предлагаю начать с...» Мой взгляд совершенно неожиданно зацепился за комод, стоящий позади Крайтона. Я знал этот предмет мебели. Комод из тёмного дерева, явно выбивающийся из общей концепции интерьера, старый и потёртый предмет, не подходящий ни рабочему кабинету, ни спальне, в которой однажды я проснулась за несколько минут до того, как первая ложь начала всплывать на поверхность моей искажённой блефом реальности. «Однажды я спросила Байрона, чем ему дорог этот комод. Ведь я была уверена в том, что он должен быть связан с какими-то тёплыми воспоминаниями. И Байрон ответил, что этот комод он в детском возрасте собственными руками смастерил со своим отцом. Специально для хранения в нём роскошной коллекции оловянных солдатиков, которую он продемонстрировал мне в тот же вечер. Интересно, та необычная коллекция всё ещё хранится в этом комоде?» Прежде хранилась, красиво разложенная в специальных поролоновых вставках, обшитых велюром зелёного цвета. Повезло Байрону в детстве. Он имел любящего отца, с которым мог все выходные мастерить комод и затем раскладывать в него уникальную коллекцию солдатиков, которую подарить своему ребёнку может позволить себе далеко не каждый родитель. Например, я не могу позволить себе подарить Бераку столь потрясающий дорогостоящий подарок а ведь он бы наверняка пришёл в восторг от подобной коллекции. Перехватив мой взгляд, Байрон понял, что именно сбило меня с мысли. Но я не хотела акцентировать на этом внимание и потому поспешно продолжила. Предлагаю начать с прихожей и постепенно обсудить каждую следующую за ней комнату по порядку. И тем не менее, предложив начать по порядку, я схватилась не за эскиз прихожей, а за эскиз гостиной, который лежал ко мне ближе остальных работ. «Я принесла наброски только первого этажа, так как вы слишком поздно сообщили о своём желании начать новый проект, не завершив текущий», — с едва уловимым укором произнесла я. «Что ж, у вас будет достаточно времени, чтобы детально обсудить каждую комнату отдельно», — уверенно отчеканил в ответ Крайтон. И эти его слова лишь ещё больше подпитали моё убеждение в том, что его скорее интересует моё время, выделенное на пребывание в его обществе, нежели сам проект. Я решила прощупать почву, чтобы убедиться в своих опасениях окончательно. Уже доставая свой мини macbook с установленной на нём программой, необходимой для создания детализированного 3D-проекта, я как бы, между прочим, произнесла. Нам нет необходимости встречаться для обсуждения деталей. Я могу демонстрировать свою работу и обсуждать процесс в онлайн-режиме. Предпочитаю живое общение. «Ладно», — поджала губы я, установив макбук прямо на распечатанные эскизы. Я уже закрывала свою сумочку и отставляла её в сторону, как вдруг услышала звук открывающейся двери за моей спиной. Я не оборачивалась, но по цоканию каблуков сразу поняла, что к нам приближается женщина. «Дорогой, вот ты где, а я тебя везде ищу», раздался самоуверенный женский голос, который я сразу же опознала по едва уловимым высоким ноткам в его звучании. повернув голову вправо В следующую секунду я встретилась взглядом с остановившейся рядом с моим креслом Лурдес Крайтон. За прошедшие пять лет она полностью посидела, но на её лице по-прежнему наблюдалось критически мало морщин. Неоднократные устранения признаков старения лица при помощи хирургического вмешательства были очевидны. «Тереза?» — в голосе этой женщины прозвучало не просто удивление. «Я готова была побиться об заклад» что в секунду встречи наших взглядов она перенесла нечто наподобие шока. «Ты решил переделать дизайн интерьера за моей спиной?» Услышав от Байрона информацию о том, что я назначена вести дизайнерский проект по этому дому, Лурдес едва не подпрыгнула на месте. «Я говорил тебе стучаться, прежде чем входить в мой кабинет». Еще более неожиданно для меня, жестким тоном очеканил в ответ своей матери Байрон. «И когда ты хотела мне сообщить о том, что мои гостиные комнаты, которые я собственноручно обставляла, будут сметены чтобы на их месте появилось вот это?» Лордес взялась за ближайший к ней эскиз, который изображал вовсе не гостиную комнату, а уборную. И, держа его кончиками пальцев, неудовлетворенно цокнула языком. «Примитивизм и безвкусица!» «Нет, клянусь, мой дом не будет выглядеть словно редикюль, С забытыми всем миром вещами. И потом дизайн моего дома должен проектироваться так, как того хочу я, а не так, как того желает какой-то посторонний дизайнер, который попыталась завершить свою громкую мысль лордос, но в следующую секунду произошло то, чего не я, не очевидно миссис Крайтон не ожидали. Прежде чем она успела договорить свою частично справедливую, но в большей степени хреновую мысль, Байрон с невообразимой силой, хотя и без размаха, ударил кулаком по поверхности своего рабочего стола так, что лежащие на нём мои карандаши подпрыгнули и звучно ударились от повторного соприкосновения с поверхностью. Я и миссис Крайтон одновременно вздрогнули. От неожиданности я едва не подпрыгнула к краю своего кресла. Она же едва не подпрыгнула на своих каблуках. Тем временем голос Байрона начал поражать громом. «Это мой дом!» И спроектирован он будет только так, как того пожелаю я. Если ты желаешь спроектировать дизайнерский проект твоего дома, я могу помочь тебе с поиском дизайнера. На Терезу можешь не рассчитывать. В ближайшие недели она будет целиком занята моим проектом. Обсудим это за ужином, если пожелаешь. А сейчас я занят». Байрон перевел свой многозначительный взгляд с ошарашенной матери, явно не привыкшей к такому обращению с его стороны, тем более в присутствии постороннего человека в сторону выхода. Миссис Крайтон понадобилось несколько секунд, чтобы воспринять только что свершившийся факт своего поражения. Выпустив эскиз из своих тонких пальцев, она даже не пыталась попасть им обратно на стол. Лист завертелся в воздухе и упал на пол к моим ногам. Не обронив ни слова, обдав сына ледяным взглядом, способным, казалось, пронзить насквозь даже саму зиму, Она повернулась на своих высоких шпильках, и ещё спустя несколько секунд за моей спиной раздался гулкий шлепок красноречиво захлопнувшейся двери. Чтобы не встретиться озадаченным взглядом со взглядом Байрона, излучающим опасно неприкрытый праведный гнев, я поспешно нагнулась и подняла запущенный миссис Крайтон к моим ногам эскиз. Край, за который она едва держалась двумя пальцами, был нещадно помят. Такое не разгладишь, даже зажав листок между двумя книгами. Беспощадно и почти приговаривающе.